Глава 29. Важный день. Оставшиеся 3 месяца подходили к концу. Пока до церемонии совершеннолетия не остался всего 1 месяц. В чистой комнате Сиояна тот посмотрел на зелёную жидкость в деревянной лохане. Это был последний оставшийся эликсир духовных основ. По достижении высокого уровня ранга новичок, преодолеть оставшиеся этапы становится невероятно трудно. Сяо Ян всё ещё находился на седьмом этапе. Несмотря на непрерывную тренировку в течение прошлых 3 месяцев, чувство прорыва к восьмому этапу всё никак не проходило. Некоторое время тырачась на Оханко как дурак, Сяо Ян наконец сфокусировал свой взгляд и покачал головой. Следует ли мне использовать этот последний эликсир духовных основ, чтобы добраться до восьмого этапа? Медленно расправив Освободившееся тело, Сяо Янь, как ни странно, не стал тренироваться. Вместо этого он вынул из своего шкафа чёрную одежду. За месяц до церемонии совершеннолетия все участники церемонии должны были пройти испытание. Тест должен был отсеять тех, чей уровень развития даоки не был достаточно высок, тем, кто был на седьмом этапе ранга новичок и выше, давали шанс войти в павильон даоки. чтобы после завершения церемонии совершенолетие, отыскать способность дауки. С другой стороны, те, кто не достиг седьмого этапа, потеряют этот шанс, им после церемонии будут сосваны к поместье Квана. Если они не показывали исключительного таланта или храбрости, у них не было ни шанса стать частью внутреннего круга Квана Села. Сразу после того, как он оделся, послышался лёгкий стук в дверь. Так, так. Сяоян Геге, ты там? Он услышал высокий голос девушки, Сяоян вздрогнул. Он быстро застегнул свою одежду и спрятал деревянную оханку в углу. Проверив всё ли в порядке, он пританцовывая подошёл к двери и открыл дверь. Когда дверь открылась, тёплый солнечный свет осветил его фигуру так, что Сяоян в чёрной одежде казался особенно энергичным. За дверью Терпеливо ждала молодая девушка, одетая в лёгкое свежающее зелёное платье, с поясом и с фиолетовой тканью. Глядя на девушку за порогом, Сео Ян был потрясён и долгое время не мог прийти в себя. Наконец, взяв себя в руки, он сказал «Я думал, что передо мной богиня, снизошедшая с небес». Но присмотревшись поближе, я понял, что это Дай Эр. Услышав насмешливый комплимент Сео Яна, живые глаза Дай Эр моргнули, а её маленький рот изогнулся в улыбке. Однако, судя по её бровям, которые приняли форму полумесяца, можно было точно сказать, что она была счастлива. Со счастливым блеском в глазах, Дэйэр подняла тонкий подбородок и начала изучать молодого человека перед собой. После года тренировок Силаяна, он заметно позарослел, а на его юном и правильном лице появился намёк на мужской шарм. После длительного периода жёстких тренировок,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 Пожлитео Ян Гиге. Сегодня предварительные испытания перед церемонией совершеннолетия. Ты готов? Прищурившись, Сеоян пожал плечами, а лицо приняло гордое выражение. Его руки медленно сжали ски угоки, и он сказал: "Название Корики, сегодня я возвращу его тем, кто мне его дал". Глядя на уверенного Сеояна, ДР тоже кивнула. "Я верю в тебя, Сеоян Гиге". "Конечно, ты веришь в меня?" «Да и, вероятно, уже оценила мой уровень развития!» Беспомощно сказал Силуян. Смотря на подавленного Силуяна, Дай-Эр слабо кивнула головой и быстро ответила. «Добраться с третьего этапа до седьмого меньше, чем за год. Даже талант Дай-Эра гораздо меньше по сравнению с твоим, Силуян Гиги!» «Хорошо, давай уже пойдём!» Силуян коснулся своего носа и нежно погладил Дай-Эр по голове. Наблюдая за совершенно иной спиной Силуяна, Без печали и одиночества из прошлого, Дэй Эр У вновь и пробормотала: "Сяо Янгиге, я знала, что ты вернёшь своё уважение и честь". На тренировочной площадке ждали по крайней мере 100 мальчиков и девочек. Их болтовня походила на низкий рёв, который распространяется довольно далеко. В середине площадки находился огромный чёрный камень, который был тестирующим камнем из-за высокой цены такий рефекат там водили только довольно могущественные кланы рядом с камнем стео тот же самый безразличный экзаменатор что и год назад на приподнятой тоже слева от тренировочного поля находились наиболее влиятельные члены клана в середине иоже был глава клана селажан окружённый тремя старейшинами а внутри площадки были собраны все испытуемые Те, кто на предыдущем испытании показал хорошие результаты, не демонстрировали на своих лицах особого напряжения, в то время как те, у которых не было большого таланта, стояли с их вспуганными лицами. Села Жанн с мрачным лицом рассматривал людей на тренировочной площадке и вздыхал. Эх, Янера, сможешь ли ты пройти испытание? Глава, уже время, почему Села Яна до сих пор нет? нахмурив брови, спросив второй старейшина. Сеожен косо на него посмотрел и сказал: "И ещё не время, к чему спешить?" Второй старейшина, которого я знаю, не являйся таким тарапыгой. Оперевергая слово Сеожена, второй старейшина с неприятной гримасой на лице холодное парировал: "Даже если вы дали ему тот эликсир духовных основ, невозможно добраться до седьмого этапа, а ранг новичок за 1 месяц.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 как будто их ничуть не волновало сегодняшнее испытание. Прищурившись, он разголел робкую улыбку на лице молодого человека, одетого в чёрную одежду. Села же он сам не знал почему, но он внезапно почувствовал себя намного лучше.